Бьют челом властные старосты и крестьяне, что у них в съезжей избе исконеподьячий по их выбору. А теперь один хочет сесть в подьячьих без их выбора. Государь не позволяет подьячьему садиться без выбора. Против воеводских злоупотреблений на суде были приняты меры. Не велено судить воеводам и приказным людям дела тех лиц, от которых подано будет на них подозрение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 Причем мимо посадских людей, псковичей, иных чинов людям с иностранцами не торговать. «Во всех государствах славны те торги, которые беспошлино учинены», – твердил воевода. Уже давно по всей России, особенно же в значительнейших городах, слышались горькие жалобы русских торговых людей на купцов иностранных, которые, действуя сообща и располагая большими капиталами, захватывали торговлю в свои руки – чтобы относительно цен на товары не быть в зависимости от русских значительнейших торговцев, иностранцы обыкновенно входили в сношения с небогатыми людьми, давали им вперед деньги, на которые те скупали для них товары низкую цену, довольствуясь небольшим вознаграждением. От такого неудержания русские люди на иноземцев торговали из малого прокормления и в последнюю скудость пришли, о которой псковичи и свои животы имели а сговорщиков с немцами для низкой цены товаров также оскудили. Чтоб не было такого тайного подряда с иноземцами, чтоб маломощные русские люди не брали у них в подряд денег и таким образом не поднижали бы цены русским товарам, Нащекин предложил псковским лучшим людям торговым расписать по свойству и по знакомству в Пскове и в пригородах маломощных людей по себе, ведать их торговлю и промыслы, и вместо того, чтобы прежде брали они деньги у иностранцев и на них работали, давать им суду из земской избы, то есть из городских сумм. Накупивши на эти деньги товару, маломощные люди должны привозить его в Псков в декабре месяце. Товар должен быть записан в земской избе, лучшие люди должны принимать эти товары, каждый у своего, кто за кем записан, давать им цену с наддачей для прокормления и чтобы к маю месяцу накупали новых товаров. После же ярмарки лучшие люди, продавшие товары с валом иностранцам, должны заплатить маломощным людям ту цену, по какой сами продали. Потом воевода обратил внимание на винную продажу, предмет важный, ибо эта продажа составляла один из главнейших источников дохода для казны. Псков был город порубежный. Иностранцы привозили тайком множество горелого вина и немецких от отчего псковичи не брали напитков с казенных кружечных дворов.